Глава 2. Гуигнгдма приводит автора к своему жилищу. Описание этого жилища, прием, оказанный автору, пища гуигнгдмов, затруднение автора вследствие отсутствия подходящей для него пищи и устранение этого затруднения, чем питался автор в этой стране. Сделав около трех миль, мы подошли к длинному низкому строению, крытому соломой, со стенами из вбитых в землю и перевитых прутьями кольев. Теперь я почувствовал некоторое облегчение и вынул из кармана несколько безделушек, какими обыкновенно запасаются путешественники для подарков американским дикарям. Я надеялся, что благодаря этим безделушкам хозяева дома окажут мне более радушный прием.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 приказал своему слуге, гнедому лошаку, отвязать самого крупного из этих животных и вывести его во двор. Поставив нас рядом, хозяин и слуга произвели тщательное сравнение нашей внешности, несколько раз повторяя при этом слово «еху». Невозможно описать ужас и удивление, овладевшие мною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 Передние лапы Еху отличались от моих рук только длиной ногтей загрубелостью коричневым цветом ладоней и тем, что их тыльная сторона была покрыта волосами. Такое же сходство и такие же различия существовали и между нашими ногами. Я сразу понял это, хотя лошади не могли ничего заметить, так как на мне были чулки и башмаки».